накануне многих испытаний. Сразу после поражения под Сталинградом гитлеровские стратеги приступили к подготовке плана нового крупного наступления на Восточном фронте. Основная проблема для командования вермахта состояла в восполнении людских потерь и вооружений. В стране была объявлена тотальная мобилизация населения. На фронт теперь призывались даже 50-летние мужчины. На военных заводах использовался труд женщин и детей. Немецкая пропаганда готовила народ к новым трудным испытаниям и лишениям. 18 февраля 1943 года министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта выступил перед крупной аудиторией с призывом к тотальной войне. Игорь! Геббельс. Англичане утверждают, что немецкий народ потерял веру в победу. Я спрашиваю вас, верите ли вы вместе с фюрером и нами в конечную тотальную победу немецкого народа? Ответ толпы: да. Геббельс. Англичане утверждают, что у немецкого народа нет больше охоты брать на себя все возрастающий труд войны, которого от него требует правительство. Я спрашиваю вас, полны ли вы и немецкий народ решимостью, если фюрер приказывает это ежедневно работать по 10-12, а если нужно, то и по 14 часов и отдать для победы свои последние силы? Ответ толпы: да! Гебиц! Андречани утверждают, что немецкий народ потерял доверие к фюреру. Я спрашиваю вас: разве ваше доверие к фюреру сегодня не ещё больше? Не ещё убеждённее, не ещё непоколебимее, чем прежде? Разве ваша готовность следовать за ним, идти по его пути и делать всё, чтобы довести войну до победного конца, не стала абсолютной и беспредельной? Готовы ли вы отныне отдать все свои силы и дать восточному фронту людей и оружия, которые нужны ему, чтобы нанести большевизму смертельный удар? Ответ толпы: Да! Гебиц! Хотите ли вы, особенно женщины, чтобы правительство позаботилось о том, чтобы женщина смогла отдать для ведения войны все свои силы и всюду, где только можно, заменила мужчин, которые нужны фронту, тем самым высвободив мужчин для него? Ответ толпы. Да. да. Дебитс, одобрите ли вы, если это понадобится? Самые радикальные меры против небольшого круга дезертиров и спекулянтов, которые в разгар войны играют в мир и хотят использовать народную нужду в свои корыстные цели. Согласны ли вы с тем, что тот, кто провинится перед войной, должен за это лишиться головы? Ответ толпы: Да! Гегес. Тюрер ждёт от нас таких свершений, которые затмят всё, что было до сих пор. Мы хотим быть на высоте его требований. Мы гордимся им, и он должен иметь возможность гордиться нами. Нация готова ко всему. Фюрер приказал: мы следуем за ним. После тщательного изучения всех вариантов действий немецкое главнокомандование решило провести крупную наступательную операцию на Курском выступе. В результате весеннего наступления советских войск в линии фронта между Орлом и Белгородом в районе Курска обозначился выступ, обращённый в западную сторону. Этот выступ, прозванный Курской дугой, глубоко вдавался в расположение немецких войск и мог быть выгодно использован советским командованием для летнего наступления. Но такая конфигурация линии фронта могла также успешно быть использована и немцами для нанесения ударов по сходящимся направлениям с целью окружения крупной группировки советских войск, расположенной на Курской дуге, а затем развития наступления либо на юг, либо на северо-восток. В апреле 1943 года план наступления под кодовым названием Цитадель был готов. В оперативном приказе ставки Гитлера от 15 апреля 1943 года говорилось: Я решил, как только позволяют условия погоды, провести наступление Цитадель первое наступление в этом году. Этому наступлению придаётся решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года.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 Путем концентрического наступления окружить, находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их. Необходимо обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке, чтобы используя местное подавляющее превосходство во всех средствах наступлений, одним ударом пробить оборону противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом замкнуть кольцо окружения. Подготовка к наступлению под Курском проходила в условиях строжайшей секретности. Однако блестящая работа советской разведки позволила вовремя раскрыть стратегические планы врага. Перед советским командованием стояла сложная задача: нужно было незамедлительно найти верное стратегическое решение и начать подготовку к крупному сражению. Начальник генерального штаба маршал Василевский впоследствии вспоминал об этих непростых днях. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеровской армии к крупному наступлению в районе Курского выступа с использованием в массовом масштабе новейшей танковой техники. Советское командование оказалось перед сложной дилеммой: наступать или обороняться. Если обороняться, то как? Принять единственно правильное в той сложившейся обстановке решение помогли нам Коллективный разум и большой творческий труд опытных, умудрённых двумя годами войны военачальников от командования фронтов до верховного главнокомандования. Уже 8 апреля Сталину был направлен доклад за подписью Жукова, в котором отмечалось: "Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения противника, считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне" выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы переходным в общее наступление, окончательно добьём основную группировку противника. Мне пришлось быть у Сталина, когда он получил доклад Жукова. Я хорошо помню, как Верховный главнокомандующий, не высказав своего мнения, сказал: "Надо посоветоваться с командующими фронтами". Он сам позвонил в Тутину и Рокоссовскому и просил к 12 апреля представить свои соображения под действием фронтов тщательный анализ обстановки и предвидение развития событий позволили сделать правильный вывод что главные усилия надо сосредоточить в районе Курска обскровить здесь врага в оборонительном сражении а затем перейти в контрнаступление и окончательно довершить его разгром после принятия предварительного решения на преднамеренную оборону и на последующий переход в контрнаступление развернулась всесторонняя и тщательная подготовка к предстоящим действиям. Я забыл о сапогах, теперь мне по льди, по кругом бушует пламя, да поле сытое. О, вои, пыль да тома, холодо привео, воспеваю буря, пыль бряле, орон кружит, ой дружок, буряне. Живой держись, а дорога дальше в тисках. Держись, люби, то о крупом земля дымит. Началась кропотливая работа по созданию в районе Курского выступа мощной оборонительной системы, способной выдержать наступление мощной ударной группировки противника. Тысячи солдат и мирных жителей днём и ночью работали над её укреплением. Впоследствии командующий Центральным фронтом Константин Константинович Рокоссовский вспоминал: "Учитывая, что противник будет наносить удар безусловно крупными силами, командование фронта уже в конце марта в своих приказах и директивах дало войскам конкретные указания об оборудовании оборонительных рубежей. Организуя эти работы, мы использовали опыт, накопившийся к этому времени. За 3 месяца войска фронта оборудовали шесть основных оборонительных полос. Всего войсками фронта за апрель-июнь было отрыто до пяти тысяч километров траншей и ходов сообщения. Установлено до четырехсот тысяч мин и фугасов. Начало операции несколько раз переносилось. В последний раз Гитлер назначил дату наступления на 5 июля. Время. тая причина переноса сроков начала операции Цитадель была связана со стремлением оснастить войска как можно большим количеством новых танков «Тигр» и «Пантера», которые по огневой мощности и бронестойкости превосходили советский танк Т-34. Всего в ударных группировках вермахта в районе Курского выступа к началу наступления находилось почти 900 тысяч человек, 2700 танков и самоходных орудий, 10 тысяч орудий и минометов, свыше 2000 самолетов. Им противостояла группировка Советских войск в составе Центрального и Воронежского фронтов общей численностью миллион триста тысяч человек В их распоряжении имелась мощная оборонительная система 19 тысяч орудий и минометов 3,5 тысячи танков 2 тысячи самолетов Кроме этого, за спиной этих объединений располагался степной фронт численностью 500 тысяч человек, в распоряжении которого имелось более 8 тысяч орудий и 1400 танков. 5 июля 1943 года началась Курская битва, одно из самых грандиозных военных сражений в истории человечества, в который во многом решался исход всей войны. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгения Кельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.